Прелюдия. Как тучи одинокой тень, бродил я сумрачен и тих, И встретил в тот счастливый день толпу нарциссов золотых. В тени ветвей у синих вод они водили хоровод. Уильям Вордсворт. «Нарциссы». Перевод Алева-Ибрагимова. Справка. Прелюдия. От латинского «прелюду». Играю предварительно, делаю вступление. От французского Итальянского «прелюдио», английского прелюд, немецкого фошпея. Род инструментальной пьесы чаще всего для одного инструмента, позволяющего исполнять многоголосную музыку. Глава первая. «Все дороги ведут в Рим». Тутте ве кондука на Рома. Моё сердце бьётся чаще, когда я вижу её. Я ничего не могу с собой поделать. Всё происходит на том физиологическом уровне, Когда ты бессилен, сопротивляться. Или глубже. Гораздо глубже. Пронизывающий до мозга костей туман вьётся возле её тонкой фигурки. Она кутается в пальто, небрежно накинутое поверх пушистого серого свитерка и такой же серой юбки в клетку. А мне хочется разогнать эту хмарь, нависшую над Академией Дискорд. И над ней. «Мышка! Милая мышка, улыбнись мне!» Гнётся ветвь боярышника, увешанная тугими красными ягодами. Алыми, как кровь. Отгоняю от себя воспоминания о недавних ужасах. Но небо столь суровое, и острые зазубренные листья сами впиваются мне в память. В её руках потёртый томик грозового перевала, с какого она факультета пытаюсь прикинуть я, отвлекаясь от мрака этого осеннего дня, и вновь разглядываю новенькую. Моё сердце бьётся оглушительно с первой секунды, что я увидел её. Порыв ветра, обрывки тумана, летящего мне в лицо. Мгновение, и моя мышка исчезает, вильнув хвостиком, украшенным чёрным бархатным бантом. Что в ней такого особенного? Я не знаю, но мне интересно. Я хочу её узнать. «Макс! Чёрт!» Пора возвращаться в реальность. «Макс! Макс! Ну, поможешь с багажом?» Из автобуса вывалилась Веда и тут же повисла у Макса на шее. Она впилась губами в его рот и страстно поцеловала, не дав ему опомниться. Они не виделись целый месяц после трагического события в новой академии, но Веда была всё той же — мягкой, уютной, полной энергии. «Его солнышко!» Иногда Макс жалел, что они теперь больше, чем друзья. Он знал, что рано или поздно ранит её. Веда отстранилась и заглянула за его плечо, поправляя рыжие волосы, подвязанной шапочкой. «Твоя новая тачка?» Макс обернулся и посмотрел на белую машину с двумя красными полосами на капоте. Подарок отца. Рядом с угрюмым зданием Академии машина выглядела инопланетной, будто из другого времени и пространства. «Хм». «Крутая», — нахмурилась Веда, но на губах её играла улыбка. «Надеюсь, это единственное, что изменилось за нашу разлуку». «Моя сумка», — напомнила она, и Макс шагнул к багажному отсеку, откуда студенты уже разбирали саквояжи всех цветов и размеров. Сумки были чуть ли не главным атрибутом студента Академии Дискорд. Каждый старался отразить на ней не только герб своего факультета, но и индивидуальность. Макс же ненавидел таскать за собой саквояжи и чаще в его руках оказывался лишь скетчбук. Да и с книгой он ходил не так уж часто, хотя самым важным делом в академии, несомненно, была учёба. «Иначе тебе никогда не занять достойное место в обществе», — повторял отец. Сумку веды Макс узнал сразу же, рыжевато коричневую с вышитой на ней лисой в окружении земляничных ягод. Как же это подходило веде? Он взглянул на её коричневые ботинки с завитками и переплетениями вышитых там трав и букашек, посмотрел на молочно-белые гольфы до колен, на песочного цвета юбочку в клетку, слишком короткую для такой прохладной погоды. Длинный вязаный кардиган такого же оттенка напоминал поляну разнотравья. Веточка рябины на нагрудном значке была символом славянского факультета. Раньше Макс тоже носил такой. но теперь на нём красовалась золотая лавровая ветвь. Ладонь Макса легла на ручку сумки в тот же миг, как и чья-то ещё. «Корж!» — радостно воскликнул Макс, увидев своего друга. На мгновение они замерли с акваежем Веды между ними, но вот Корней усмехнулся и выпустил ручку, а потом похлопал друга по плечу. Тряхнул светлой шевелюрой. «И я рад тебя видеть, Максимус!» «Отстань, Корги!» Захохотал Макс, шутливо толкнув друга. «Ненавижу, когда ты меня так называешь». «Вот и правильно. Давай друг друга ненавидеть», — ответил Корней. «Только не начинай». Прошлый месяц стал для них троих настоящим испытанием. Ведь два года до этого они были неразлучны. Макс, Веда и Корж. Улыбка Макса на миг померкла. Внутри вновь дрогнуло воспоминание и ещё одно, засевшее глубже. ведь он уже бывал в старой Академии. А потом, как дуновение ветра, пронёсся образ новенькой. Грозовые, как это тёмно-серое небо, глаза, но взгляд кроткий. От чего то Максу было необходимо выяснить, как её зовут. «Ребята!» — воскликнула Веда. «Опять вы за старое!» «Макс, заносили лесу внутрь!» «Пойдём устраиваться в Академии, там и наболтаемся за весь месяц!» Неожиданно хлынул ливень. Дождевые капли заструились по лицам друзей, вызывая ещё больше восторга от воссоединений. И только молчаливо взирало на них старое суровое здание Академии Дискорд. Ливень заставил всех поторопиться, и толпа студентов отхлынула от автобуса, наполняя громадину Академии шумом и даже визгами. Всех новоприбывших собрали в просторном холле с высокими сводчатыми потолками, под которыми дремали каменные ангелы. и велели выстроиться по факультетам, даже не позволив как следует обустроиться. Макс, возвышаясь над многими на голову, молчаливо наблюдал, как студенты разбиваются по стайкам, выстраиваясь полукругом перед прямоугольными длинными столами. По другую сторону, будто отражая их в кривом зеркале, стояли студенты старых факультетов — здешние обитатели. Мрачные, неулыбчивые, в тёмной старомодной форме. Будто в этой академии время текло иначе. Египтяне с золотыми пальмами на значках, греки с ветвью оливы и кельты, на чьих тёмно-зелёных формах красовался астролист. Тьма против света. Столы ломились от вычурных вас с фруктами, громоздких бокалов и графинов с бордовой жидкостью. В старинных канделябрах горели свечи, с которых медленно стекал воск, погружая Макса в некий транс. Он тряхнул головой, когда Веда потянула его за руку. «С хлебом солью», — шепнула она ему на ухо, а потом чмокнула в щёку. «Пойду к своим». «К своим». Академия культуры и искусств «Дискорд» существовала уже не одно столетие, выпуская в мир подготовленных лидеров. Дипломатов, бизнесменов, политиков. Состоятельные родители отдавали сюда своих отпрысков, желая, чтобы позже те заняли свои столь важные, а порой и теневые позиции в обществе. Макс не вдавался в политику, посещая Академию только потому, что этого требовали предки. Иначе его нагибы здесь не было. Но чтобы не вылететь, приходилось усиленно учиться. Порой даже слишком. Иногда ему казалось, что студенты Дискорда и не спят вовсе. Им просто некогда. Но местные обитатели выглядели ещё хуже тех студентов, к которым он привык. Круги под глазами будто были чернее, кожа бледнее, а от их мрачных ухмылок по коже шёл холодок. Десятилетия назад в Дискорде произошёл раскол. Тогда и построили новое здание Академии в самом сердце мегаполиса, куда и переехала часть факультетов. Новая Академия совершенно не походила на старый Дискорд. Это была глыба из металла и стекла, удачно вписавшаяся в городской ландшафт. Всё современное, всё на высшем уровне. А здесь?» — Макс осмотрелся. «Здесь вообще было, где зарядить телефон? Свечи, кубки? Что дальше?» В груди сжался тугой комок. Будет ли этот год в Академии спокойным или таким же, как предыдущие два? Что-то подсказывало, без приключений не обойдётся. В первый год Макс с лёгкостью поступил на факультет славянской культуры и мифологии, не прибегая к поддержке и влиянию отца. Первые полгода в академии Макс вспоминал как самые светлые. Тогда они и познакомились с ведой и корнеем. С тех пор и не расставались. Но весной случилось то, что случилось, и его перевели на римский факультет. Отец был доволен. Макс — нет. А матери было, как всегда, плевать. Она снималась в какой-то новой картине, уехав из страны. Моника Лимузи — потрясающе талантливая актриса и совершенно бездарная мать. Уже в конце первого курса за Максом прочно закрепилось звание царя. Девчонки устремлялись следом за ним, как косяки рыбок со сверкающими глазками. Парни хотели быть в его компании. Он заслужил своё место под солнцем, показал, чего стоит. А после второго курса, в летний триместр, новую академию ждали оглушительные перемены. И разрушительные. Теперь она подлежала реконструкции. Кого-то отправили в здание Института архитектуры, а кого-то, включая самого Макса, переселили сюда. Их факультет поставили первым в ряду. Римлян можно было найти в толпе по прямой осанке, бежевой или светло-серой форме, белоснежным джемпером или рубашком с вышитой золотом лавровой ветвью. Многие студентов обожали татуировки с латинскими фразами, и Макс не стал исключением. Латинские буквы бежали по его предплечью. «Тутте ве кон дука на арома». В переводе с латыни «все дороги ведут в Рим». «Но какая дорога ведёт к его сердцу?» — мысленно спрашивал он себя. «И какое ему было до этого дело?» следовало просто учиться и ни на что не отвлекаться и стать таким же, как отец. Далее стояли славяне. На их белых рубашках или блузках распускались цветы и красные ягоды, форму они носили цвета осенней листвы или ржавчины, иногда коричневую или чёрную, но всегда стремились поймать в своём образе природные мотивы. Макс заметил взгляд Веды и подмигнул ей, вызвав её улыбку. Сегодня на воротнике её белой блузки сидел вышитый заяц. Веда была слишком хороша для него. Слишком. Добрая, красивая, умная. Что ещё ему нужно? Он повторял себе, что нужно расслабиться и быть счастливым. Но ничего не выходило. Они были прекрасной парой, лучшей. Царь и царица новой академии. Улыбка Веды дрогнула. Возможно, она тоже вспомнила события августа, омрачившие летний триместр. Самыми громкими и яркими среди студентов, безусловно, были драконы — студенты азиатского факультета. Такая разношерстная компания тут собралась. Поклонники кей-поп с безумной расцветкой волос, студенты в кимоно, сари и ещё невесть в чём. Они хотели быть ближе к изучаемой культуре, пряча традиционную форму поглубже в свой шкаф. Макс мотнул головой, а потом пересёкся взглядом с Корнеем. Оба закатили глаза и усмехнулись. Макс попытался отыскать в толпе новенькую, ведь она прибыла сюда с автобусом, но среди скандинавов, как он сперва подумал о ней, не нашёл. Увидел Ларсана и Свена, братьев, которые что-то оживлённо обсуждали, возможно, как закадрить очередную девчонку. Местные Торы Локи, с которыми у них уже было несколько стычек. Макс обернулся и краем глаза заметил серый свитерок на своём собственном факультете. Тоже Рим? Любопытно. Здесь практически не было девушек. Те чаще выбирали славянские или азиатские факультеты. Но вот незнакомка стояла совсем рядом и даже не знала о нём. А если и знала, то вряд ли догадывалась, о чём Макс сейчас думал. О ком? О ней. Как её зовут, чёрт подери? Вновь земля стремительно уходила из-под ног. Затянувшуюся тишину нарушила женщинам, спустившаяся по широкой лестнице, обвитой колючими лозами. «Приветствую наших новых студентов», — проговорила женщина, потирая руки в чёрных кожаных перчатках. «Меня зовут Роза Амарант, и я профессор истории на греческом факультете. Вы можете называть меня просто профессор», — отчеканила она. Со всеми вопросами и по всем провинностям «Вы будете приходить ко мне. У ректора нет на вас времени». На этих словах она немного усмехнулась. Губы, накрашенные темно-бордовой помадой, улеглись на её лице изогнутым змеиным хвостом. Строгая белая блузка, чёрный жакет. Шею обхватывало массивное жемчужное колье, камеей по центру. Новости для тех, кто только что прибыл. Римский факультет теперь будет входить в состав греческого. Макс услышал за спиной ворчание своих парней, но профессор властным взмахом руки заставил всех замолчать. «Это не обсуждается, мои дорогие. Вы здесь гости, и будьте добры вести себя прилично». Естественно, все были недовольны, как, впрочем, и Макс. Теперь он явно увидел студентов греческого факультета. В отличие от римлян, они были исключительно в чёрном и белом и задирали подбородки гораздо выше. Макс потер переносицу своего орлиного носа, предвкушая грядущие разборки. Вряд ли они с этими ребятами уживутся на одной территории. Хочу также представить моего нового помощника с римского факультета. Сол, выйди, пожалуйста, вперёд. Господин Сол будет вести курс поэзии. Уверена, вы подружитесь. Молодой человек с золотистыми, собранными в низкий хвост волосами, поклонился студентам и, ослепительно улыбнувшись, отошёл в сторону. Макс не помнил его по предыдущим курсам, хотя что-то знакомое в его внешности всё же угадывалось. «В царство мёртвых мы с радостью примем факультет славянской культуры», возобновила свою речь профессор, кивнув девятерым мрачным студентам, полностью облачённым в чёрное, лишь золотыми отличительными нашивками на одеждах. Восемь из них стояли по парам юноши и девушки, которые держались за руки. и лишь одна студентка с прямыми чёрными волосами до плеч находилась поодаль, скрестив руки на груди самым скучающим видом на свете — египтяне. На лице Веды отразился ужас, и она тут же нашла взглядом Макса. «Это полная катастрофа», — прошептала она одними губами. «Мисс Мэри!» — позвала профессор-девушку с каштановыми кудряшками, одетую в зелёную блузку и клетчатую юбку в тон. В руке та сжимала потрёпанный блокнот с изумрудным переплётом. «Мисс Мэри — выпускница нашей Академии и в этом году станет куратором для третьекурсников. «Ребята!» — вышла вперёд мисс Мэри. «Я буду вашим проводником по Академии Дискорд. Если вы заблудитесь, то приходите ко мне. В смысле, если вы заблудитесь, конечно, будет сложно найти правильную дорогу, но... В общем, что я хотела сказать... «Всегда рада вам помочь и ответить на любые вопросы!» Лепрекон вещает, — услышал Макс возгласы с противоположной стороны стола и заметил, как мисс Мэри мигом покраснела. Похоже, что она преподавала у кельтов, но её студенты сейчас стояли вдалеке мрачными монолитами. Очевидно, здешние не были рады приезжим, как и сами студенты Новой Академии. Им придётся провести здесь как минимум год, а что это будет за год? Что ж. Время покажет. «А теперь в честь вашего приезда наполним кубки!» провозгласила профессор, и новые сомнением посмотрели на стол. Старые же, напротив, с едкими ухмылками шагнули вперёд, налили до краёв, после чего опрокинули кубки до дна. Красная струйка стекла по подбородку одинокой египтянки. Кто-то толкнул Макса, и он понял, что новенькую буквально выдернули из их строя. Парень из греков наполнил бокал и сунул ей в руки. Глаза девушки расширились от потрясения, но ещё больше было её удивление, когда парень бесцеремонно попытался влить содержимое ей в рот. Макс рванул вперёд, схватил грека за рубашку. Послышался треск ткани, возмущённый ропот со стороны студентов и профессора. Макс занёс кулак и впечатал парню в челюсть. «Нечего здесь раздумывать. Идиота нужно проучить». Кубок опрокинулся девчонке на свитер, оставляя алые следы. У парня лопнула губа, выпуская наружу кровь. Грек полетел на пол, а Макс повернулся к новенькой. «Как ты?» — спросил он, стараясь не задерживаться взглядом на её лице. «Всё в порядке», — ответила она и облизнула губы, где остались следы напитка. Макс всё же невольно посмотрел на них. «Это... это гранатовый сок». «Ну вы, придурки!» — воскликнула девушка с греческого. «Психи! Я же говорила, им здесь не место!» «Фабия, помолчи!» — прикрикнул на неё парень, развалившийся на полу. Потом поднялся и протянул руку Максу. «Гектор, будем знакомы». «Хорошо, что не ганнибал лектор», — выдохнул появившийся рядом Корж. «Ну, почти», — ответил Гектор. «Меня и так называют. Я буду читать вам лекции». «Ты только что врезал преподу, придурок!» — выкрикнула Фабия. «Пусть сам подучится манером!» — фыркнул Макс. «Всё в порядке, Фабия!» — проговорил Гектор. «Уверен, мы поладим. Правда, Максимилиан? Защита своего факультета прежде всего». Гектор с его проницательными голубыми глазами теперь вовсе не казался таким молодым. Да, его действительно можно было принять за студента, но только поначалу. Кое-где среди чёрных завитков даже проглядывала седина. Макс ничего не ответил, поджал губы и отвернулся, оглядывая с ног до головы девчонку. «Точно всё в порядке», — спросил он, стараясь говорить максимально равнодушно. Она кивнула и отвела взгляд, собравшись было уйти. «Снова смыться, вот так легко, раствориться среди многочисленных коридоров академии». «Как зовут?» — тихо выдохнул Макс. Девчонка остановилась в полоборота. Из-под чёлки на него смотрели огромные серые глаза. Грозовое небо готовилось пронзить его молнией, послать электричество по венам на пути к сердцу. «Изабель», — ответила девушка. «Иза». Она спряталась за толпой парней, оставляя Макса позади. Какой бы дорогой он ни пошёл, возможно, всё равно оказался бы здесь, в этой точке. «Неизбежность». Полная, абсолютная неизбежность накрыла его тёмной волной, опуская на самое дно океана. И только биение сердца было будто бы настоящим. Изабель. Сердце пропустило удар.